Незаконно рожденная дочь бедных бродячих актеров, Дорваль, выросла среди самых бурных и низменных страстей и в гневе могла брониться, как базарная торговка. Она испытала все в жизни, и хотя неоднократно выходила замуж, у нее было множество любовников, в том числе и молодой Дюма. На сцене эта поразительная женщина дышала вдохновением. Подлинная жизнь сквозила в каждом ее движении, а искрометный талант покорял всех. Она создала вместе с Фредериком Ленетром спектакль «Тридцать лет» или «Жизнь игрока», где в роли супруги, которая присутствует при падении своего мужа, сумела гениально выразить горе матери и скорбное величие женщины. «В этой роли», — писал Банвиль, — «ей пригодилось все» искорбное лицо, и губы дышащие безумной страстью, и горящие от слез глаза, и трепещущее, содрогающееся тело, и бледные тонкие руки, и иссушенные лихорадкой. И Жорж Санд. У нее все обращалось в страсть: материнство, искусство, дружба, преданность, негодование, вера. И так как она не умела и не желала не умерять, не сдерживать своих порывов, она жила в чудовищном напряжении, в постоянном возбуждении, превышающем человеческие силы. Да, Мари Дорваль сыграла бы Адель куда лучше, чем мадемуазель Марс. И ее постоянный партнер Пьер Бокаж тоже сыграл бы Антони гораздо лучше, чем Фермен. Этот руанец, бывший чесальщик шерсти, пришедший в театр по призванию, играл с душой и темпераментом. У него были свои недостатки, слишком длинные руки, гнусавый голос. Его называли сопливым Фредериком. Ему посчастливилось встретить Дорваль, и она распознала в нем партнера, который сможет выгодно оттенить ее игру. Она видела его смешные стороны, считала его фатом и находила, что он глуповат, но при этом понимала, что для роли Антони он подходит гораздо больше, чем Фредерик, который постарается переключить все внимание на себя. Высокий рост, правильные черты лица, густые брови делали бока же мрачным красавцем, и таким героем в духе Байрона. Лирической и суровой, страстный и угрюмой, То полковлюбленный, то свирепый, то возвышенный. Он был буквально создан для роли Антони. Дюма взял рукопись из комедии францез и отнес ее Мари Дорваль. Она нисколько не походила на мадемуазель Марс, эту аристократическую селемяну. Очень простая, она приняла его с очаровательной естественностью и заговорила слегка на распев что придавала ее речи особую прелесть. «Ах, как мило с твоей стороны, мой добрый пес, что ты пришел! Вот уже полгода, как я тебя не видела! Что поделаешь, моя прелесть? Но за это время я успел сделать ребенка и революцию! Так-то ты меня целуешь!» Примечание. Бель Крельсамер родила 5 марта 1831 года дочь «Я не могу тебя поцеловать. Я снова стала благоразумной. А кто совершил эту революцию? Альфред де Виньи? Я от него без ума. Любовь — единственное, что он делает естественно, но за это ему можно простить все остальное. Он обращается со мной как с герцогиней. Он зовет меня мой ангел. Он говорит, что у меня вдохновенное тело. Браво. А я принес тебе роль и хочу тебе ее прочесть». Ты прочтешь ее для меня одной? Вот как? Значит, ты меня считаешь великой актрисой? В тот же вечер Дюма прочел Мари Дорваль Антони. Она плакала, восхищалась, благодарила. Вот посмотришь, как я скажу, но она не закрывается, эта дверь. Можешь не беспокоиться. В твоих пьесах играть не трудно, но они разрывают сердце. Ах, мой пес, когда только ты успел узнать женщин? «Ведь ты их знаешь наизусть!» Она попросила его переделать пятый акт.